Дуся, я не могла заснуть. Обычное явление, когда ночуешь в незнакомом месте. Появилось даже желание вернуться в свою комнату, но стоило подумать, что Нику убили, и оно исчезло. Впрочем, сон все равно не шел. Жесткие простыни, жаркое одеяло, полоска лунного света, пробивающегося сквозь неплотно сдвинутые шторы, запах полироля лавандовых подушек и сандаловых палочек, закрыть глаза и... овец считать. Никогда не выходило это дурацкое упражнение. Лучше уж вспоминать о событиях дня. Кто убил Нику? Кто взял, а потом вернул толстого пта? И зачем? И нарочно ли Лисхин упала с лестницы? И вправду ли топу избивают? Бедная девочка, в этой ситуации нужно что-то делать. Только вот что? Еще один нерешенный вопрос. Впрочем, даже не один. О чем Яков разговаривал с Алой? Почему он так обрадовался, когда узнал про обман Ильвы, и что имел в виду, велев подготовиться на завтра? К чему? Протяжно заскрипела дверь. Звук сначала резкий, вдруг замер. Потом вновь появился, но приглушенный, как будто дверь открывали медленно, опасаясь потревожить спящих. Что-то стукнуло, громко зашелестело и вздохнуло. Жутко, но я должна посмотреть, что происходит. Я вскочила и едва не вскрикнула. Пол был ледяным. Тапочки, тапочки, вот они. К двери на цыпочках. «Смешно и страшно!» «Крадущийся слон!» «Господи, до чего я дошла?» «До порога!» «Теперь повернуть ручку и потянуть на себя!» «Повернуть и потянуть!» «Ну же!» «Я не трусиха!» Повторила я шепотом и резко распахнула дверь. «Тишина, темнота, пустота!» «Черная лента коридора!» ограниченного с одной стороны стеной, с другой — высокими резными перилами. Но я же слышала, совершенно точно слышала, что кто-то шел. Куда? Дальше по коридору тупичок, несколько гостевых комнат и закуток, в котором хранятся щетки, веники, половые тряпки и средства для чистки ковров. Значит, мне противоположную сторону. Я дошла до лестницы. Темнота вокруг уже не казалась такой густой. Она разлагалась на все оттенки серого, начиная от влажно-жемчужной дымки на перилах и заканчивая шершаво-гранитовыми тенями в углах. Зябко подрагивали игольчатые листья циперуса. Невидимым сквозняком тянуло по ногам. Вместе с тишиной, нарушаемой, лишь редким поскрипыванием половиц да моим собственным испуганным дыханием возвращалась былая жуть. «Дуся!» Голос донесся снизу, оттуда, где ступеньки терялись в полной черноте. Казалось, та дрогнула, сплелась на мгновение в силуэт человека, но тут же вновь приобрела прежнюю непроницаемость. «Дуся!» Глухой и страшный звук походил на вой, и стон сразу. «Ищи!» «Что?» «Возьми ключ!» «Ищи могилы!» «Дуся!» «Или умрешь!» Последние слова были произнесены четко и ясно так, что я узнала голос. И именно это узнавание... Подтвердившая невозможность происходящего стала последней каплей. Я завизжала, позорно, громко, истерично. Захлопали двери, зашлепали ноги по полу. Вспыхнул свет, ослепляющий и яркий. И кто-то, взяв за плечи, громко сказал. — Что случилось? Дуся, что тут произошло? И тогда я заплакала. Я не хочу умирать.